Глава восьмая. Кункана удалился, и тотчас вошли трое стражей. Они стояли у двери, высокие, лохматые, молчаливые. Бах обошел вдоль стены все помещение, присмотрелся к красочным камням на пьедесталах. Приблизился к хавронам, они не шевелились, только не спускали с него глаз. Бах нерадостно засмеялся, ему вдруг вообразилось, что он пытается вырваться наружу. «Что они будут говорить?» В нормальном мире беглецов ругают, грозят «убью», «разорву на куски», «не смею бегать». А эти, хватая шерстистыми лапами, наверное, вежливо отрекомендуются. «Бедло, кадло, рудло», — вышкалили Лакеев. Соблазн испытать вежливость охраны был велик, но Бах не стал искушать судьбу. Погрузившись в похожее на трон кресло, он задумался. «Оружие у него теперь есть, это хорошо. Но зачем ему оружие?» Уничтожать других, чтобы вызволить себя? Нет, это не путь. Разве для того они в пятером пустились в иные миры, чтобы размахивать оружием? Познавать, а не завоевывать – вот их задача. Ученые, а не конкистадоры. Миссия познания не отменяется, даже если наталкивается на вооруженный отпор. Но и умирать не хотелось. И Бах стал думать, далека ли цель великого познания, продвинулись ли они к ней, что важного узнали. Не густо, с грустью думал Бах. Углубились в миры с другим течением времени, услышали о хронобоях и хроноворотах. Астрофизики обрадуются, им будет интересно. Познакомились с сообществом мыслителей Дилонов, странных мыслителей, радующихся мыслей просто как мысли, а не как средству добыть что-то практическое. С каким воодушевлением несчастный Ирина Рона доказывал, что познание природы состоит из двух стадий. Сперва открыть закон природы, потом опровергнуть его. Размышления о природе, а не о владении ей. В эту сторону направлена глубокая мысль Дилонов. Переплетение противоборствующих рассуждений, ожесточенные бури на интеллектуальном мелководье, где высший разум? открытие которого запрограммировано в рейсовом задании хронолета «Гермес». А ведь Делоны считают себя воплотителями высшего разума. Интеллектуальная мельтешня, вот что такое, вот их высший разум. Разум грызет сам себя, он самоедствует. У него отныне одна задача возиться с собой, как иные возились с списанными торбами. Какое жалкое зрелище. Но, может, Дилонов превзошли их вечные враги Рангуны? черта с два, а то и с три. Один важный признак чего-то высшего у Рангунов, правда, есть – биологическое бессмертие. Но какое оно бессмысленное и уродливое. И оно не полное, оно одностороннее. Не умирают по внутренней потребности организма, либо, скажем так, по внутренней необходимости. Их организм так же разрушаем, как и любой другой, но только под напором внешних сил. Смерть всегда грозит им извне. Стало быть, они, приобретя бессмертие, вне смерти не приобрели. Они не только просто смертны, как мы, они смертны хуже нас. Смертны трагично, вот формула их бессмертия. Ведь вдуматься, для смертного смерть – это неизбежность самой жизни. Ее можно отдалить, но нельзя отринуть. А для бессмертного рангуна смерть – чудовищная случайность, роковая неудача. «Нет, как же они должны страшиться смерти, эти бессмертные!» «И не от того ли бессмысленности их бессмертной жизни?» — размышлял Бах. «Они восхваляют одно бесполезное, никакой пользы нам не нужно», — надменно провозглашает Ватута. «Я было подумал, словоблудие, глупое хвастовство Нет, Ватута прав. Все полезное им не только не нужно, оно опасно. Ибо что такое польза?» приобретение того, чего нет, но что нужно. Польза без нужды в ней не польза. Но если что-то нужно, значит чего-то не хватает, значит нет полноты существования. А неполнота требует восполнения, выход дальше первичного бытия. Но всякий выход из границ сгасневшего бессмертия грозит случайностями. Случайности грозят бессмертью. Вне смерти нет, любое углубление вовне опасно. а что новое не лежит вовне. А жажда действия, величайшее свойство живого, остается. И у бессмертного, освобожденного от подножного корма, от морды, опущенной вниз, эта жажда сто крат усилена. Так возникает энергичное переливание из пустого в порожнее, недаром эта хлесткая формулировочка так восхитила ватуту. Строить, чтобы тут же разрушать, разрушать, чтобы тут же строить. Воевать с Дилонами ни в коей мере не стремясь к победе, ибо победа создает новую ситуацию, а новизна опасна. И войну не прекращать, ибо война – деятельность, а без деятельности не пробессмертствовать все бытие. Война без желания победить, бесполезная война – как раз то, что нужно. Черт, опять парадокс. Нужно то, что не нужно. «Не выбраться из железного круга понятий и дел, очерченных великим настоянием, надо!» «Что же делать?» — вслух спросил себя Бах. «Каким волшебным доказательством пронять их души, чтобы не умертвили мое тело?» Трое сторожей, услышав голос, пошли к Баху. Он понял, что сейчас они будут кланяться и отрекомендовываться. «Кыш, я вас не звал!» — Бах с досадой замахал на них. Сообразив, что они не нужны, хавроны, пятясь спинами, воротились к двери. Но церемонии избежать не удалось. «Хаврон, бедла!» — доверительно сообщил один, низко кланяясь. «Хаврон, Рудла!» — радушно добавил второй и склонился еще ниже. «Хаврон, кадла!» — угодливо проговорил третий и, опустив голову в поклоне, не поднял ее, пока не уперся спиной в запертую дверь. Баху явилась новая мысль и показалась спасительной. Он не будет беседовать с рангунами на языке физических понятий и социальных категорий. Строй их жизни не изменить, психологию не переделать. Он поговорит с ватутой на языке морали, самом общепонятном языке всех народов Вселенной. Не может же того быть, чтобы рангунам были вовсе чужды концепции добра и зла?